Вернувшись к кровати и, сдернув с Осипа Петровича одеяло, Франчишка крикнула. — Осип, ну вставай же ты, Осип! Слышишь, что творится? — А что такое случилось? — спросонья испуганным голосом спросил Осип Петрович. — Да поднимись же, Езус Мария! — Как будто я генерал и могу знать, почему стреляют. тебе лучше знать, ты старый солдат. Может, какое учение? Кряхтя и почесывая спину, ответил Осип. От такого чертова учения хата развалится и окна повылетают. Потом, Франчишка, за маску добывай, доставляй. Нехай оно пропадет, такое учение. Ось, ось, матка-боска! Франчишка Игнатьевна присела на край постели и от страха подпрыгивала вместе с деревянной кроватью. А тут на нее напало еще и кота, Которая не давала ей покоя И вывела Осипа Петровича из терпения. — Ось як! Гык! Совсем с ума посвихнулись! Гык! — Перестань ты в ухо гыкать! — прикрикнул Осип. — Что я сама гыкала? Меня тут в печенка гыкает. Тут так загыкаешь, глаза выскочат. В ухо уж встряло, а ты гык, — гык-гык! — помолчала бы трохи. Чем ворчать-то, как старый домовой? Встал бы, да пошел, да узнал бы, да жену успокоил, как это хорошие муженьки делают. Небось, на Клавдии Федоровны муж так не ворчит, коли она в другой раз и заикает. На черта мне такое узнавание. Вот напустилась позаранку, — как будто я сам из пушки полю и ей спать не даю. Сама на духом палит, как из пары добрых пистолей. Говорю, военное учение. Хочешь слух и хочешь нет. От петуха яйца не дождешься, так и от тебя доброго слова. Я уже все добрые слова, какие у меня были, давно повысказал. Нет у меня добрых слов для такой трещалки. Осип Петрович повернулся на другой бок и потянул на себя одеяло. Как ни страшно было выходить Франчишке Игнатьевне. Но утерпеть не было никакой возможности, тем более она услышала, что проснулись и захлопали дверями соседи. С улицы доносился громкий разговор. Франчишка Игнатьевна торопливо накинула на плечи платок, Выскользнула в сене, а затем, осторожно ступая, маленькими шагами вышла на улицу. Гол стрельбы ни на секунду не умолкал. Возле дома Юзефа Михальского толпились люди. У крыльца одетый в полувоенную форму, рядом с громко разговаривающим отцом, стоял Владислав и курил папиросу. «Мы этого давно ожидали». Германская армия такая, что завоевала всю Европу. Капут с советом, — возбужденно говорил Михайловский. Все молчали. Олесь Седлецкий стоял в сторонке, тревожно посматривал на небо и прислушивался к крокоту высоколетящих самолетов. Мелкими шажками сбоку подходила Франчишка Игнатьевна, начиная понимать сущность разговора. Со стороны пограничной заставы доносились густая пулеметная дробь и резкие хлопки одиночных выстрелов. На заставе уже бой, поднявшись на верхнюю ступеньку крыльца, сказал Владислав, вглядываясь в сторону новичей. «Что там застава?» — горячился его отец. «Через полчаса там одни кирпичики останутся». У меня недавно был один разговор с верным человеком про германскую армию. Владислав, быстро сойдя с крыльца вниз, дёрнул отца за руку и что-то шепнул ему на ухо. Юзеф повернулся и злыми глазами уставился на Франчишку Игнатьевну. — А тебе, босоножка, что здесь нужно? — стуча по земле палкой, крикнул Михальский. Франчишка Игнатьевна сначала растерялась, опешила, но тут же оправилась